Глава пятая Всего в нескольких милях от нашего дома было озеро. Называлось оно довольно предсказуемо для округа Клейтон. Клейтон-Лейк. Но мне больше нравилось название Фрик-Лейк. Оно было около мили в ширину и несколько миль в длину. И ни одной пристани. На топких берегах рос тростник, а вода каждый год покрывалась ряской. Поэтому там никто не купался. Через месяц-другой озеро покроется льдом, и туда будут ходить кататься на коньках и на подледную рыбалку. Вот и все. В другое время года делать там было нечего. По крайней мере, я так думал, пока не встретил фриков. Честно говоря, я не знал, фрики они или нет, но догадывался, что с ними что-то не так. Увидел я их год назад когда понял, что больше ни минуты не могу оставаться дома с мамой. Я сел на велосипед и помчался, куда глаза глядят. Не к озеру, я просто ехал, а оно оказалось на пути. Я проехал мимо машины, в которой сидел какой-то тип. Машина была припаркована у дороги, а этот тип смотрел на озеро. Потом я увидел еще одну машину, а через полмили устой пикап. Водителя в нем не было и куда он подевался, неизвестно. Еще через сотню ярдов я увидел женщину. Она стояла, прислонясь к капоту, ни на что не смотрела, ни с кем не разговаривала, просто стояла. Что все они там делали? Озеро было самое обычное, что на него смотреть? Делать там тоже было нечего. Я сразу подумал, что здесь что-то незаконное, торговля наркотиками, тайные любовные связи сбрасывание трупов в озеро. Но вряд ли там было что-то такое. Думаю, они приехали к озеру по той же причине, что и я, чтобы скрыться от мира. Это были фрики. С тех пор я ездил на Фрик Лейк каждый раз, когда хотел побыть один, что случалось все чаще и чаще. Фрики всегда были там, иногда новые, иногда те же самые. Рассыпавшиеся вдоль дороги, словно нитка бус, Мы никогда не разговаривали, абсолютно чужие люди, и глупо было бы думать, что это не так. Мы приезжали сюда, проводили время, размышляли каждое о своем и уезжали. Макс после выходки за обедом весь день держался от меня подальше, а после школы я поехал на Фрик-Лейк, чтобы подумать. Золотая осень кончилась, листья начали чернеть, а трава на обочине. Стало жесткой и безжизненной. «Что убийца сделал такого, чего он не должен делать?» Сказал я вслух, положил велосипед на землю и стал греться на солнышке. Машины я видел, но они были далеко, и никто не мог меня услышать. Фрики уважали частную жизнь. У первого он взял почку, а что у второго? Полиция хранила молчание но скоро тело должны были привести к нам, в морг. Я подобрал камешек и бросил его в озеро. Посмотрел на ближайшую машину, которая была припаркована в нескольких сотнях ярдов. Старая белая машина. Водитель смотрел на воду. — Может, ты и есть убийца? — тихо произнес я. Сегодня в разных местах дороги было человек 5-6. Сколько времени пройдет? Прежде чем сбудется мамино пророчество, и горожане начнут обвинять друг друга. Люди боятся всего необычного. А у того, кто необычнее всех, все шансы вытащить выигрышный билет в этой лотерее охоты на ведьм. Может, это один из фриков, который приехал сегодня на берег озера. Что они с ним сделают? Все знали, что я фрик. Может быть, они обвинят меня? Второе тело доставили в морг восемь дней спустя. Мы с мамой почти не говорили о моей социопатии, но я учился изо всех сил, чтобы сбить ее со следа. Пусть думает о моих хороших качествах, а не о плохих. Это, похоже, сработало, потому что, когда я вернулся домой из школы, я обнаружил, что они занимаются трупом второй жертвы. Мама не остановила меня, увидев, что я надеваю фартук и респиратор, и собираюсь им помочь. «Чего нет?» — спросил я, стоя с бутылками в руках перед мамой, которая заливала в насос формальдегид. У Маргарет было всего несколько органов, они лежали на краю бокового стола, и она деловито вонзала в них троакар, отсасывая содержимое вакуумным насосом. Я предположил, что остальные органы уже внутри. Мама накрыла тело простыней, и я не хотел рисковать, заглядывая под нее, пока она рядом. «Ну?» — спросила мама, заливая жидкость в насос и глядя на метки. «В прошлый раз не было почки», — сказал я. «Что теперь?» «Все на месте», — сказала она, усмехнувшись. «Ты уж не обвиняй каждый раз Рона. Не всегда же он что-то теряет. Но я говорила с твоей сестрой насчет документов. Сказала, что она должна читать их внимательнее» и сообщать мне обо всех особенностях, которые обнаружит. Я иногда просто не знаю, что делать с этой девчонкой. — Но... Ты уверена? — спросил я. — Убийца непременно должен был что-то взять. — Может быть, желчный пузырь? А Рон решил, что у жертвы он был удален и не обратил на это внимания. — Джон, Рон и полиция, а еще и ФБР, о чем я непременно должна тебе сказать? Больше недели обследовали тело. Судмедэксперты разглядывали его под микроскопом, пытаясь найти хоть что-нибудь, что помогло бы им выйти на этого психа. Если бы какой-то орган отсутствовал, они бы непременно заметили. «Он течет», — сказал я, показывая на левое плечо трупа. Простыня пропиталась ярко-синим химическим веществом с прожилками свернувшейся крови. «А я думала, что все перекрыло», — забеспокоилась мама, надевая крышку на емкость с формальдегидом и протягивая ее мне. Она откинула простыню, обнажив культю руки. Та была туго перевязана, но ткань уже стала багровой. Руки не было. — Вот черт! — воскликнула мама и бросилась за бинтами. — У него нет руки! Я посмотрел на маму. Я же спрашивал, не пропало ли у него что-нибудь, а ты ни слова не сказала про руку. — Что там у вас? — спросила Маргарет. — Убийца забрал его руку, — сказал я, приближаясь к телу и стягивая с него простыню. Брюшина и на этот раз была распорота, но не с такой свирепостью, как у прошлой жертвы. Порезы были меньше, как и их количество. Этого фермера, судя по бирке его звали Дэйв Берт, не выпотрошили, внутренние органы не вынули и не собрали в кучу. — Чем это ты занимаешься? сердито спросила мама. Она выхватила у меня простыню и накрыла тело. «Имей уважение к мертвым!» Я слишком много говорил и знал, что слишком много говорю, но остановиться не мог. «Я думал, что он что-то делает с органами», сказал я, «но он их просто перебирал, чтобы найти то, что ему нужно. Он их не раскладывал как-то по-особенному, не играл с ними или...» «Джон Уэйн Кливер! — одернула меня мама. — Что за бред ты несешь? — Это изменяет весь его психологический портрет, — сказал я, жалея, что не могу замолчать. — Мое открытие меня слишком взволновало. Дело не в том, что он делает с телами, а в том, что забирает. Выпотрошить человека — это самый легкий способ найти почку. Это не посмертный ритуал. — Посмертный ритуал? — переспросила мама. Маргарет. Положила тракар и посмотрела на меня. Я чувствовал, как они сверлят меня взглядом, и понимал, что попался. Сказал слишком много. «Ты не хочешь все объяснить?» — спросила мама. Мне нужно было как-то сгладить впечатление, но я зашел слишком далеко. «Я просто говорил, что убийца не играет с телами», — сказал я. «Что в этом такого?» «Ты был возбужден». Обвинительным тоном сказала мама. — Тебе доставило удовольствие это мертвое тело и то, как его распотрошили. Но я видела радость на твоем лице, Джон, и, я думаю, доводилось видеть ее и прежде. А вызывало ее мертвое тело, настоящий человек, у которого была настоящая семья и настоящая жизнь, и ты все никак не можешь этим насладиться. — Нет, это не так. — Вон, — сказала мама хрипловатым голосом означавшим, что спорить не имеет смысла. — Что? — Вон! — повторила она. — С этой минуты я запрещаю тебе появляться в морге. — Ты не можешь этого сделать! — закричал я. — Я тут хозяйка, и к тому же твоя мать! — сказала она. — А тебя все это слишком увлекает, и мне не нравится, как ты себя ведешь и что говоришь. — Но! Мне давно нужно было это сделать, я запрещаю тебе здесь появляться. Маргарет тоже не будет тебя пускать, и, Лорен, я предупрежу, пора тебе обзаводиться нормальными увлечениями и настоящими друзьями. И я не желаю слышать никаких наглых возражений на сей счет. — Ма! Никаких! — повторила она. «Ступай — Ступай! Мне хотелось ее ударить, хотелось бить стены, столы, мертвого фермера, схватить тракар и сунуть его в глупую физиономию матери выкачать мозг из ее головы. — Нет, успокойся. Я закрыл глаза. Я нарушил слишком много правил. Я не должен даже думать о таких вещах. Не должен позволять ярости брать верх. Я закрыл глаза и медленно стащил респиратор и перчатки. — Извини, — сказал я. — Нет, я не мог просто уйти, чтобы никогда не возвращаться. Я должен был драться и... Нет, успокойся. Извини, снова сказал я. Снял фартук и вышел через заднюю дверь. Подумаю об этом потом. Сейчас важнее всего мои правила. Мне нужно удержать монстра в четырех стенах. Я ненавидел Хэллоуин. Это так глупо. Никто по-настоящему не боялся. Все ходили по городу. Измазанные бутафорской кровью, или с резиновыми ножами, или, что хуже всего, в костюмах, которыми и напугать-то невозможно. Считалось, что на Хэллоуин по земле бродят духи зла. В эту ночь друиды сжигали детей в плетеных клетках. Какое это имело отношение к одежде в стиле Человека-паука? Интерес к Хэллоуину я потерял 8 лет, приблизительно в то же время начал читать про серийных убийц. Это не значит, что я перестал наряжаться на Хэллоуин. Просто перестал выбирать себе костюм. Мама сама каждый год покупала мне что-нибудь. Я это безразлично надевал и забывал обо всем до следующего года. Когда-нибудь мне придется сказать ей об Эдди гейне В детстве мать одевала его как девочку. Большую часть своей взрослой жизни он убивал женщин и делал одежду из их кожи. Можно было предположить что у Хэллоуин в этом году удастся, ведь в городе появился настоящий демон с клыками, когтями, все как полагается. Это должно было сыграть свою роль. Но никто еще не знал о демоне. К тому же он убил только двоих, и люди не прятались по подвалам, молясь о спасении. Наоборот, все собрались в школе, в спортивном зале и делали вид, что с удовольствием танцуют. Даже не знаю, что хуже. Школьные дискотеки — страшное дело, а мама заставляла меня не пропускать ни одной. Так продолжалось и в старших классах, но я надеялся, что хотя бы танцы станут лучше. Ничего подобного. Дискотека на Хэллоуин оказалась особенно нелепой. Собрались какие-то нескладные, неуклюжие мутанты в маскарадных костюмах. Встали по периметру спортивного зала, по стенам заплясали разноцветные огонечки, а завуч... Стала крутить по школьному радио прошлогодние песни. В рамках инициативы обзаводиться настоящими друзьями. Мама, как всегда, заставила меня идти на праздник, хотя в качестве жеста доброй воли позволила самому выбрать костюм. Я знал, что ей это очень не понравится, и выбрал костюм клоуна. Макс был армейским командиром, пришел в отцовском камуфляжном мундире с физиономией, разукрашенной коричневой краской. Еще, несмотря на запрет приносить оружие в школу, он прихватил пластмассовое ружье, но директор отобрал его при входе. — Вот козел! — сказал Макс, грозя кулаком директору в другом конце зала. — Пойду и выкраду его. Собака, вот увидишь! Как думаешь, отдаст он мне ружье? — Ты только что назвал меня собакой? — Старина, клянусь, я верну ружье, а он об этом даже не узнает! Отец научил меня кое-каким хитростям. Он даже не поймет, что я там был. У тебя не тот камуфляж, сказал я. Мы стояли где обычно, притаившись в углу, я смотрел на поток людей, которые перемещались от стен к столам с закусками и лимонадом, и обратно. Мой отец получил этот мундир в Ираке, сказал Макс, он самый, что ни на есть настоящий. Тогда будет в самый раз, если мистер Лейтон. Спрячь твое ружье в раке, заметил я. Но мы-то на школьной дискотеке, на американском среднем западе, если не хочешь, чтобы он тебя засек, надо одеться, как жертва автокатастрофы, сегодня много таких, или нарисовать дырку от пули на лбу. Дешевая бутафорская кровавая месиво в тот день пользовалась популярностью, ему красиво себя едва ли не половина парней в зале. Если вы думаете, что два жестоких убийства в округе. Должны были сделать людей более деликатными. То ошибаетесь. Хорошо хоть никто не оделся, как вы, потрошенный автомеханик. Ну, — это было бы смешно, — согласился Макс. — Так я оденусь завтра вечером, когда будем ходить по домам и клянчить конфеты. Они в штаны наложат от страха. — Ты будешь ходить по домам и клянчить конфеты, — услышали мы чей-то смеющийся голос. Это был Роб Андерс проходивший мимо с двумя приятелями. Они все меня ненавидели с третьего класса. «Двое малюток пойдут по домам клянчить конфеты! Отличная развлекуха для малышей!» Хохача, они пошли своей дорогой. «Я пойду только из-за младшей сестренки!» — проворчал Макс в спину уходящим парням. «Мне нужно вернуть ружье! С ним этот костюм намного круче!» Он поплелся к дальней двери оставив меня одного в темноте. И тогда я захотел пить. На стол с закусками и лимонадом нельзя было смотреть без слез. Под нос с вялыми овощами, несколько пончиков и кувшины с яблочным соком и спрайтом. Я налил себе стакан сока и тут же его выронил. Кто-то толкнул меня сзади. Стакан упал в кувшин, обрызгав мне рукав. Раньше я уже составлял список людей, которых рано или поздно собирался убить. Теперь это было против моих правил, но иногда мне очень не хватало этого списка. — Это ты и есть, оно! — произнес девчоночий голос. Я повернулся и увидел Брук Уоцен, девчонку с моей улицы. Ее наряд напомнил мне мою сестру, одетую в стиле восьмидесятых. — Что? — переспросил я, выуживая стакан из кувшина. «Клоун из-за нос Стивена Кинга!» — пояснила Брук. «Нет!» — ответил я, выжимая рукав и промокая его салфеткой. «А того клоуна звали, кажется, Вайс. «Не знаю, я эту книгу не читала!» — сказала она, глядя мне в глаза. «Дома у меня ее нет, но я видела обложку, поэтому решила, что ты одет как он!» Вела она себя странно, словно... Я не мог сказать наверняка что она собой представляет. Объясняя реакции людей, которые хорошо знал, я понимал, что они чувствуют. Но Брук была для меня как закрытая книга. И сказал первое, что пришло в голову. Ты панк? Что? Ну, как называют этих людей из восьмидесятых? Спросил я. Ах, это! Она рассмеялась. У нее был красивый смех. вообще это я, это моя мама. Ну, то есть это ее одежда. Она носила ее в старших классах. Наверное, надо говорить, что я синди-лопер или что-то в этом роде, потому что одеться, как твоя мать, просто глупо. — Я одет почти, как моя мать, — сказал я, но меня беспокоит, что скажет мой психотерапевт. Она снова рассмеялась, и я понял, она думает, что я шучу. Вероятно, это к лучшему, поскольку рассказ о второй части костюма моей матери, гигантский нож мясника, протыкающий голову, напугал бы ее до смерти. Брук была довольно хорошенькая, длинные светлые волосы, сияющие глаза, а когда она улыбалась своей открытой улыбкой, на щеках появлялись ямочки. Я улыбнулся в ответ. «Привет, Брук!» — сказал Роб Андерс, приближаясь к нам с коварной ухмылкой. «Что ты разговариваешь с этим сопляком? Он все еще клянчит сладости у соседей на Хэллоуин!» «Правда?» — сказала Брук, глядя на меня. «Я тоже собиралась пойти, но сомневалась. Это так увлекательно, хотя мы уже старшеклассники». Может быть, я не понимал эмоций Брук, но что касается смущения, то я слишком хорошо знал это чувство и ошибиться не мог. Роб Андерс просто излучал смущение. Э, ну да!» — промямлил он. «В этом и правда что-то есть!» «Может, там и встретимся!» Я неожиданно почувствовал желание воткнуть в него нож. «Да, Джон, а что насчет этого клоунского одеяния?» — сказал он, переключая внимание на меня. «Ты собираешься для нас пожонглировать? Или, может, с разбегу врежешься в машину?»